Надя, поездка по утренней столице прошла прямо, скажем, на троечку. Хорошо хоть против потока ехала, сначала в сторону Кольцевой, а потом по Ярославке в область. Навстречу сплошная пробка, отдельные лихачи вовсе по ее полосе мчатся, никакие штрафы их не пугают. Надя и фарами им помаргивала, и фак показывала, как Полуенов часто делает, но хамом хоть бы что... Мчаться тебе прямо в лоб, да еще и сигналят. Впрочем, с соседями по потоку особой дружбы тоже не получалось. Попутные машины постоянно норовили то подрезать, то прижаться к заднему бамперу. Надя не поняла. Или за те годы, что она не ездила, на дорогах начался тотальный беспредел, или опытные автомобилисты просто чувствовали, что в их ряды затесался новичок. И по законам улицы учили его жизни — а может, просто важничали, что сами на иномарках, а девушка на позорных «Жигулях» передвигается. «Народ стал жить лучше», — отметила Надя. Ржавчин типа той, на которой она ехала, нынче на дороге почти не встречалась. «К черту гордость! Надо у Димки Мазду требовать», — думала Митрофанова. «И рулить при каждой возможности. А то я как дура. Права сто лет имею, а практики никакой. Так совсем разучусь» полу Полуянов, правда, зудеть будет, жалеть свою тачку. Ну и пусть зудит. А если Мазда ему жаль, пускай какой-нибудь Матисс мне купит или gets Она, в очередной раз, уворачиваясь от бешеной Тойоты, одновременно нажала на тормоз и на сигнал. Шестерка откликнулась визгом шин, при торможении ее слегка повело. Нет, ну что за раздолбайк, на такой вылитный элитный поселок въезжать-то стыдно. Впрочем, еще позорнее входить туда пешком, протопав четыре километра от ближайшего перекрестка, где останавливается автобус. К тому же, отправься она своим ходом, точно бы опоздала. А так всего час прошел с момента, как она из квартиры выскочила. Значит, 15 минут у нее в запасе точно есть. Ирка — девушка пунктуальная. Раз сказала, что через час с четвертью уедет, так и будет. Надя притормозила перед КПП, твёрдо выдержала презрительный взгляд охранника, устремлённый на её автомобиль, и сообщила ему, что приехала на семнадцатый участок, в коттедж Ирины Ишутиной. «У вас есть предварительная договорённость?» — важно осведомился Халдей. «Да, хозяйка будет рада меня видеть», — ответила Митрофанова. А про себя подумала. Или наоборот не рада если я вдруг огожусь в права. Надя не сомневалась. Ирина встретит её при полном параде. То бишь уже в костюме, с макияжем, нервно-притопывая, обутая в офисный башмачок ногой. А как иначе, если через пару минут на работу выезжать? Однако, к её немалому удивлению, Ишутина отворила ей в халате, босиком, с неприборными волосами, небрежно стянутыми грошовой резинкой. «Ты ж говорила, что уезжаешь!» — удивилась Надежда. Та пожала плечами. «Я отменила встречу». «И пригласила. Проходи». Было что-то странное в ее немногословности и растерянной, совсем не хозяйской улыбке. «Ты... ты не заболела?» — осторожно поинтересовалась Надежда. «Я?» Та продолжала отрешенно, будто инопланетянка улыбаться. «Нет» но всё же взяла себя в руки, уколола. «Зато ты, я смотрю, совсем поправилась. Деловая такая, хотя и бледная ещё. Ладно, шагай в гостиную, кофейком тебя напою». «Или?» Опять этот странный, виноватый и рассеянный взгляд. «Ты со мной теперь за один стол и не сядешь?» «С какой стати?» — изумилась Надежда. «А испугаешься, что отравлю» хмыкнула Ишутина. И неожиданно резким движением выхватила из наденных рук ее сумку, похозяйски хозяйски ее распахнула, извлекла оттуда мобильный телефон, выключила и положила в карман своего халата. «Эй, ты чего делаешь?» — тихо спросила Митрофанова. «Да так, ограждаю себя от твоих глупостей», — снова усмехнулась та. Взгляд ледяной, губы поджаты, но Надя до сих пор не верила, просто не могла поверить. Но за ручку входной двери она до сих пор стояла на пороге, попробовала дернуть, однако та даже не шелохнулась. А Ирина, снова неприятно улыбнувшись, продемонстрировала гостье пульт дистанционного управления. Объяснила, «Умный дом, чтобы дать любую команду, даже с дивана вставать не нужно» заперта и не пытайся!» Она протянула к Митрофановой руку, и та против воли вздрогнула. «Да не дёргайся ты!» — презрительно произнесла хозяйка. «Если я говорю, будем пить кофе, значит, пока только кофе!» Она повернулась и, больше не глядя на надежду, двинулась в гостиную. Митрофанова поплелась следом, и пока шагала, успела заметить. «А шансов-то выбраться у неё нет!» Входная дверь заперта, окна, тройные стеклопакеты, да еще и зарешечные. Явно никого больше в доме нет. Димке единственному, на чью помощь можно надеяться, она даже не намекнула, куда поехала. Ирка тем временем махнула гости на широченной белой коже диван. «Садись, кофе сейчас сделаю. Ты мне только сначала скажи, как ты догадалась?» — Ир, — тихо произнесла Надежда, — я я на самом деле ни о чём ещё не догадалась, только заподозрила. — Ладно, — заподозрила она, — фыркнула Ирина. — Раз не свет, ни заря ко мне припёрлась, значит, точно поняла. Говори как. Где я прокололась? — Да я просто случайно узнала, — промямлила Надя, — что ты замуж собираешься. За влиятельного человека. И тогда еще подумала. Влиятельные они невест придирчиво выбирают. А сегодня в интернете прочитала, что ты за самого Тимофея Милюкова, оказывается, выходишь. Это ведь, если не ошибаюсь, сын известного олигарха. Того самого, кто весь газ в стране держит. «Да, Митрофанова, ты не ошибаешься», — поджала губы Ирины. «Ну вот я и решила». — поникла Надя, — что такой человек обязательно захочет, чтобы невеста его сына была безупречной. Абсолютно безупречной. Во всем. И ты, на самом деле, ты такая есть. Молодая, красивая, самостоятельная, умная. Она взглянула в глаза подруги. — Слушай, Митрофанова, — поморщилась хозяйка, — не надо тут рассыпаться в комплимент Тебе это не идет. «Да и поздно ко мне подлизываться». «А я к тебе и не подлизываюсь», — возмутилась Надежда. «Я действительно считаю, что ты, ты, в общем, мой идеал, единственный человек, который всего сам своим трудом достиг. А та ошибка, что ты... Нет, мы все, все трое совершили тогда, ну, с кем не бывает». «Думаю, папашка Милюков с тобой бы не согласился» вздохнула Ирина. «Значит, я угадала», — потупилась Надя. «Угадала», — кивнула подруга. «Узнай, старик, как мы развлекались, точно меня бы под зад коленом». И задумчиво всё с той же отрешённой улыбкой добавила. «А согласись, тогда мы и подумать не могли, что эта история нам когда-нибудь аукнется». «Просто прикалывались».